Недолгая любовь, после которой она была так внезапно покинута, отвратила молодую женщину от любовных утех и разочарований. При неприязни к собственной плоти и к ее плоду она, казалось, перенесла и на ребенка унылые осуждения, на какое обрекла самое себя. Безучастно покоясь в постели после родов, она равнодушно взирала на служанок, которые пеленали маленький комочек, казавшийся смуглым в отблесках очага. Поскольку рождение внебрачного ребенка было делом обычным, Анли Жуст без труда мог подыскать для своей сестры супруга с положением, но воспоминание о том, кого она больше не любила, все же отвращало Хилзонду от дородных бюргеров которых церковный обряд мог водворить рядом с ней на перинах. Она продолжала, хотя и безо всякого удовольствия, носить роскошные наряды, которые брат заказывал ей из самых дорогих тканей, но зато не пила вина, не ела изысканных блюд, не позволяла хорошо протапливать свою комнату и часто отвергала тонкое постельное белье не столько из угрызений совести, сколько из досады на самое себя. Она неукоснительно посещала церковную службу. Однако вечерами, когда после ужина какому-нибудь гостю Анри Жусто случалось возмущаться непотребными деяниями и лихаимством римского двора, она откладывала в сторону рукоделья, в задумчивости оборвав нить еще неоконченного кружева, которую молча связывала узелком. А мужчины уже сокрушались о том, что в порт Брюгге намывает песок, и он приходит в упадок, ибо кораблям стало удобнее заходить в другие гавани. Они потешались над инженером Ланселотом Бломделем, который вообразил, будто прорыв каналы и проложив восточные жёлобы, он сумеет исцелить город, поражённый этой каменной болезнью. Порой они... Отпускали сальные шуточки. Кто-нибудь начинал рассказывать набившую оскоменную историю о жадной любовнице, доверчивом муже и спрятанном в бочке соблазнители, или о пройдохах-купцах, надувающих друг друга. Хилзонда выходила в кухню, присмотреть за тем, как убираются стола, или шмельком бросала взгляд на ребенка, жадно сосавшего грудь кормилицы. Однажды, возвратившись из очередной поездки, Анрис Жюст представил сестре нового гостя. Седобородово мужчину, такого простого и серьезного, что, глядя на него, невольно думалось о целительном ветре на море в бессолнечную погоду. Симон Адрианцен был человек богобоязненный. Приближающиеся старость и богатство, нажитое, как утверждали, честными трудами, придавали этому купцу из Зеландии величавость патриарха. Он второй раз вдовел. Две плодовитые хозяйки сменили одна другую в его доме и в его постели, прежде чем упокоиться бок о бок в семейном склепе у церковной стены в Миддлбурге. Симон был из тех мужчин, в которых влечение к женщине пробуждает отеческую заботливость. Заметив, что Хиллзонда грустна, он стал часто подсаживаться к ней. Анри Жуст был многим обязан Симону. Когда-то, в трудных обстоятельствах, тот поддержал его кредитом. Лигр так почитал Симона, что даже старался в его присутствии поменьше пить. Но устоять перед хорошим вином было трудно. Под хмельком у Анри Жюста развязывался язык. Он недолго таил от своего гостя злоключение Хилзонды. Однажды зимним утром, когда Хилзонда сидел у окна со своим рукоделием, Симон Адриансен подошел к ней и торжественно произнес — «Приидет день, когда Господь сотрет в сердце человеческом все законы, кроме тех, что начертала любовь». Она не поняла. Он пояснил. «Приидет день, когда Господь не признает иного крещения, кроме духовного, иного таинства брака, кроме того, что во взаимной нежности познают тела любящих». Хиллзонда задрожала. Но этот строгий и в то же время ласковый человек стал рассказывать ей, что миру открылась новая истина, что неправедны все законы, суемудрием отягчающие промысел Божий. И близится время, когда любовь станет такой же простой, как и вера. Образным точно картинки из Библии слогом он излагал ей притчи, перемежая их рассказами о святых, которые, по его словам, содействовали гибели римской тирании. Почти не понижая голоса, но все же бросив взгляд на дверь, дабы увериться, что она закрыта, он признался ей, что еще не решается гласно принять анабаптистскую веру, но втайне отверг никчемную пышность богослужений суетные обряды и лживые таинства. По его словам, праведники, обреченные в жертву избранники, из века в век составляли небольшой кружок, чуждый мирским преступлением и безумством. Грех лишь в ослеплении ложной верой, для целомудренных сердец плоть непорочно. Потом он заговорил с нею о ее сыне. Сын Хилзонды, зачатый вне церковных законов и, вопреки им, представлялся ему более других предназначенным когда-нибудь восприять и возвестить другим благостную весть простых и праведных. В любви девственницы, соблазненной красавцем-итальянцем, дьяволом с ангельским лицом, Симон усматривал мистическую аллегорию. Рим был вавилонской блудницей, которая принесена в жертву невинность. Иногда крупные твердые черты лица Симона озарялись доверчивой улыбкой мечтателя, а ровный голос звучал слишком непреклонно, как бывает у тех, кто хочет сам себя убедить и зачастую самого себя обмануть. Но Хилзонда видела лишь одно — спокойную доброту чужестранца. До сих пор молодая женщина встречала в окружающих только насмешку, жалость или беззлобную и грубоватую снисходительность. Симон же, говоря о человеке, который ее бросил, называл его ваш супруг. И с важностью напоминал ей о том, что всякий союз не расторжим перед лицом Божиим. Хилзонда, внимая ему, оттаивала душой. Она по-прежнему оставалась печальной, но к ней возвращалось чувство собственного достоинства.